И она была не такой, как матери других девушек, злые, раздражительные и строгие. Она была доброй. Но сейчас на дереве были только маленькие почки. Я спустила собак с поводка, и они с диким лаем бросились прочь. Я знала, куда они бегут, потому что заметила, как от одной мусорной кучи в конце большого сада у реки идет тоненький дымок. Собаки возбужденно зарычали, скрываясь за кучей, а Генри тут же выскочил обратно, держа в пасте блестящий красный мячик для жонглирования. Вделанные в него стекляшки вспыхивали на солнце. Я усмехнулась, заслышав голос Мазу. «Ах ты, грязное чудовище! Пошел прочь отсюда! Прочь от родья шайтана!» «Мазу, мой друг!» и лучший мальчик-акробат Уайтхолла. во всяком случае он так говорит. Я вынула мячик из слюнявой пасти Генри и направилась к хижине, которая со стороны выглядела ну точь-в-точь точь, как мусорная куча. Ее построили мы с Мазу и прачкой Элли, тоже моей хорошей подругой. Надо быть очень осторожной, чтобы никто не узнал о нашей дружбе, а то ребятам попадет еще больше, чем мне. Их даже могут выпороть березовыми розгами, чтобы знали свое место. Ненавижу, когда на людях им приходится называть меня миледи и госпожа, и низко кланяться. Здесь, за мусорными кучами, мы просто Элли, Мазу и Грейс, и никто ни перед кем не должен снимать шапку я решила записать эту тайну соком сивильского апельсина, чтобы прочесть ее можно было, только разогрев страницу. Но когда я пробралась на кухню, оказалось, что все апельсины повар уже положил в мармелад. Тьфу! Теперь придется еще пуще беречь дневник от посторонних глаз. Мазу развел за хижиной небольшой костер. Вообще-то это опасно, Не говоря уж о том, что от большого жара мусорные кучи могут начать тлеть. Он жарил на прутьях речных раков, а Элли грела у огня свои бедные и стертые руки. Элли работает в прачечной Уайтхолла. К тому же она сирота и ночует там же, в одном из чуланов, и никогда не ест досыта. Мне неловко, что ей приходится столько работать. Я хотела, чтобы она стала моей горничной и занималась моими туалетами. Но мой опекун, лорд Уорси, один из самых уважаемых членов Тайного Совета, который к тому же распоряжается моим состоянием, сказал, что это лишние расходы. Думаю, он просто хочет, чтобы эту должность занимала девушка по его выбору. Поэтому мне, как Мэри и Леди Сари, пока прислуживает Френ. Мазу задумчиво жонглировал двумя блестящими мячиками, красным и желтым. Когда я бросила ему третий, он поймал его и стал жонглировать еще и ножиком, чашкой и роговой ложкой. Я очень люблю Мазу, он чуть ниже меня, хотя мы с ним, кажется, ровесники. Мазу родился в южной стране, где солнце светит так ярко, что кожа у него смуглая, словно деревянная шкатулка. Он акробат труппы Ее Величества, и у него есть туника из ярких разноцветных полос бархата и парчи. Вообще-то у него две туники, одна для представлений и одна старая для всего остального. С лаем подбежали собаки.